Тридцать третье. Добро пожаловать домой. Мумбай, Индия, 2004 ч е т в е р т год. Аша. Услышав голос пилота, Аша окончательно просыпается. Пилот объявляет, что они приземляются на десять минут раньше запланированного времени прибытия. Не больно-то утешил после д в е н а д т и часов полета. В Мумбаи сейчас два часа ночи по местному времени, так показывают часы, которые она перевела вскоре после пересадки в Сингапуре. Последняя часть пути показалась Ашени выносимо долгой. С момента прощания с родителями в м е ж д у н а р о д н о м а э р о п о р т у Сан-Франциско прошло больше суток, двадцать шесть часов. Все было даже хуже, чем она себе представляла. Мать начала плакать, как только они вошли в здание аэропорта, как это часто случалось с ними в последнее время. Родители долго спорили, где лучше припарковаться, к какому терминалу встать в очередь. Пока они шли по аэропорту, отец все время держал руку на спине Аши, как будто защищая дочь. Когда настало время проходить досмотр, мать вцепилась в нее и, как в детстве, долго гладила по голове. Аша уже повернулась, чтобы идти, и тут отец сунул ей в руку конверт. Может быть, сейчас они уже бесполезны, сказал он улыбаясь, но тебе они будут нужнее, чем мне здесь. Аша заглянула в конверт, уже оказавшись по другую сторону ворот. Внутри лежали индийские банкноты разного номинала. Она оглянулась и через лабиринт м е т а л л о искателей, столов и людей увидела мать. Самер все еще была на том самом месте, где они обнялись на прощание. Мама едва заметно улыбнулась и помахала рукой. Аша помахала в ответ и двинулась дальше. Когда она обернулась в последний раз, Мать по-прежнему стояла так и не сдвинувшись с места. Аша собирает вещи, разложенные на площади в 60 квадратных сантиметров, которые стали для нее домом, н а м и н у в ш и е сутки. Потянувшись за рюкзаком, девушка чувствует, что шея болит после сна в неудобной позе, а ноги затекли. Батарейки в девятиплеере и айподе сели еще до прилета в Сингапур. К книжкам она почти не п р и т р о н у л а с ь потому что никак не могла сосредоточиться. Большую часть времени Аша просто просидела в кресле без особого энтузиазма, поедая предлагаемые в самолете блюда и уставясь в экран, где показывали какой-то фильм. Единственными вещами, которые она еще достала из рюкзака, были пачка фотографий и содержимое белой мраморной шкатулки. По мере того, как увеличивались время и расстояние, отделявшие Ашу от родителей, менялись и ее чувства, появились нервозность и нетерпение. Пока два мальчика с соседних кресел убирают в сумки свои игровые устройства Game Boy, из уборной выходит их мать. Женщина сменила спортивный костюм на сари и освежила помаду на губах. Семейство представилось Аше как Даши. Они прилетели на летние каникулы из Сиетла, куда им пришлось переехать семь лет назад из б о м б е я из-за работы мистера Даши. Как только шасси самолета с легким ударом касается посадочной полосы, пассажиры оживляются и аплодируют. Аша вместе со стальными выбирается из самолета, пытаясь заново научиться стоять на ногах. В международном аэропорту Мумбаи царит полный хаос. Кажется, что в этот час одновременно приземлились еще 10 лайнеров, и потоки пассажиров со всех рейсов устремились к пунктам иммиграционного контроля. Не зная, куда податься, Аша идет вслед за м и с с и с д а ш и и ее детьми к очереди, начинающейся у противоположной стены огромного зала. Как только они занимают место, миссис Даши поворачивается ко ш е Было гораздо проще, когда можно было вставать туда, говорит она, показывая на короткую очередь к стойке с надписью "Граждане Индии". Но в прошлом году нам пришлось отказаться от индийского гражданства. Компания мистера Даши заплатила ему за это, и теперь приходится стоять в этой очереди. Она всегда длиннее. Миссис Даши произносит эти слова таким тоном, будто о ч е р е д ь самое значительное последствие их переезда в другую страну. Аша смотрит на мелькающие тут и там смуглые лица, одни светлее, другие темнее, но это уже не имеет значения, когда Аша понимает, ей никогда раньше не приходилось бывать в окружении такого количества и н д и й ц е в Впервые в жизни она не была в меньшинстве. Когда подходит ее очередь, девушка достает паспорт из дорожной сумочки, который мать заставила ее надеть под футболку. Инспектор, молодой человек, примерно ровесник Аши, но подстриженные усы и форма делают его серьезнее, отчего ю н о ш а кажется старше. Цель поездки спрашивает он без всякого выражения. Этот вопрос он задает столько раз за день, что его любопытство, видимо, давно умерло. Я студентка приехала по гранту, отвечает Аша и ждет, пока он поставит визу. Длительность поездки девять месяцев. Что это за адрес? Где вы собираетесь остановиться? Интересуется парень, впервые взглянув на Ашу. У родственников, говорит Аша, это так странно звучит, и хотя это правда, ладони у нее потеют, будто она только что солгала, д о л ж н о с т н о м у лицу. Я вижу, вы родились здесь, говорит молодой человек, проявляя чуть больше интереса. Аша вспоминает о неличности о г в своем американском паспорте, где в графе место рождения стоит Бомбей, Индия, и отвечает: да. Инспектор с грохотом ставит печать, оставляя на странице паспорта темнобордовый прямоугольный оттиск и протягивает его обратно уже с улыбкой. Добро пожаловать домой, мадам. Первое, на что Аша обращает внимание по пути к месту выдачи багажа, это запах. Он одновременно соленый, как океан, пряный, как индийский ресторан, и грязный, как нью-йоркское метро. Аша находит глазами свои сумки среди чужих огромных чемоданов, громоздящихся на конвейере. На ленте также едут огромные Полностью упакованные в целлофановую пленку картонные коробки, пенопластовые ящики, холодильники с плотно примотанными крышками и одна коробка такого невероятного размера, что в ней поместился бы настоящий холодильник. Мистер Даши помогает Аше снять с конвейера чемоданы и подходит к стоящему неподалеку тощему мужчине в тюрбане. В то время как Аша только начинает удивляться, что мистер д а ш и обратился за помощью к человеку, у которого даже нет специальной тележки, мужчина в тюрбане приседает на корточки и проворно ставит обе сумки себе на голову, придерживая с обеих сторон сложенные один на другой чемоданы. Носильщик глядит на Ашу и слегка приподнимает брови. Девушка понимает, что должна идти. А он каким-то образом последует за ней в этой толпе, удерживая на голове больше сорока пяти килограммов веса. На улице ашо обдает горячим ветром. Она понимает, что только что вышла из помещения с работающими кондиционерами, хотя до этого ей так не казалось. За металлическими ограждениями стоят толпы народа, выстроившись по меньшей мере в шесть рядов. Люди толкаются, вытягивают шеи и смотрят на раздвижные двери, откуда только что вышла Аша. Толпа состоит в основном из мужчин. Из-за подстриженных усов и н а м а с л е н н ы х волос все они похожи на сотрудника иммиграционной службы, только без униформы. И хотя каждый ждет здесь кого-то своего, проходя мимо а ш а ч у в с т в у е т на себе их взгляды. Через каждые несколько шагов девушка оборачивается на идущего за ней человека в тюрбане, ожидая увидеть, как ее чемоданы ломают ему шею и с грохотом падают на землю. Но всякий раз перед ее глазами предстает только его худое лицо. Оно ничего не выражает и почти не двигается, если не считать едва заметного жевательного движения челюсти. Аша спохватывается, что должна будет заплатить этому человеку и гадает, хватит ли ей отцовских рупий. Папа говорил, что в аэропорту ее будет встречать его брат. В тот момент это не вызвало у Аши сомнений, но сейчас она не может понять, как они найдут друг друга среди сотен толпящихся вдоль тротуара людей. Дойдя до конца здания, Аша собирается достать из рюкзака фотографию дяди, как вдруг слышит, что кто-то выкрикивает ее имя. Аша, Аша! Ей машет какой-то парень с черной волнистой шевелюрой и в белой рубахе, в разрезе которой видны волосы на груди. Она подходит к нему. Привет, Аша! С приездом. Я не Миш. Сын Панджая Пхай с улыбкой представляется парень, твой д в о ю р н ы й брат. Пойдем, он уводит Ашу из толпы. Папа ждет в машине вон там. Хорошо, что ты нашла Кули, говорит Немиш и делает знак мужчине в тюрбане, чтобы он шел за ними. Рада знакомству, Немиш, отвечает Аша, стараясь не отставать от брата. Спасибо, что приехал за мной. Но ну что ты, да Дима сама хотела встретить тебя. Но мы сказали ей, что это не лучшая идея в этот час. В аэропорту всегда полно народу с международных рейсов. Немиш показывает Таше и Кули дорогу среди припаркованных автомобилей. У каждого горят фары, а из окон высовывается по водителю. Аша вспоминает, что отец. Тоже упоминал некую Дадиму, когда передавал ей трубку во время еженедельных телефонных разговоров с Индией. Дадима означает бабушка, вспоминает Аша. А вот и папа. Идем. Немиш подводит ее к старомодному серому седану с металлическим шильдиком "Амбассадор" на багажнике. Аша немного пугается, увидев человека, которого Немиш назвал папой. Дядя Панжай выглядит старше, чем на фото, и на голове у него гораздо меньше волос. Это младший брат отца, но выглядит он лет на десять старше его. Здравствует Хикри, приветствует он Ашу и тянется обниматься. Добро пожаловать, я рад, что ты приехала. Бхой кушхех, как долетела? Он берет лицо девушки в своей ладони и широко улыбается. А когда он обнимает ее за плечи, у Аши возникает настолько знакомое чувство, что она прижимается к нему, как к собственному отцу. Краем глаза Аша видит, что Немиш открывает багажник, чтобы Кули поставил туда чемоданы. Она снова вспоминает о конверте с рупиями, но прежде чем успевает что-нибудь сказать, Немиш дает человеку в тюрбане деньги, и тот спешит обратно к терминалу. По дороге дядя засыпает девушку вопросами: как добралась? Скажи мне, как там отец? Почему он не приехал с тобой? Он уже давно у нас не был. Папа вмешивается: Немиш, хватит вопросов. Дай ей перевести дух. Она только приехала устала. Аша улыбается вставшему на ее защиту брату. Девушка зевает и прислоняется головой к стеклу. За окном вдоль шоссе проплывают щиты, рекламирующие все, от модных бутиков и фильмов Болливуда до инвестиционных фондов и услуг мобильной связи. В какой-то момент пейзаж за о к н о м а м Басадора меняется с высоких многоэтажек на убогие трущобы, ветхие л а ч у г и белье на веревках, разбросанный мусор и бездомные животные. Готовясь к проекту, Аша натыкалась на фотографии подобных мест, но те снимки не передавали масштаба трущоб, растянувшейся на многие километры унылый пейзаж, даже частично скрываемый темнотой, вызывает у Аши тягостное чувство. Она вспоминает, как мать беспокоилась из-за поездок в такие места, и впервые допускает мысль, что она, возможно, была права.